Глава 31. Таиланд. Звучит неплохо, только не для человека, который там будет прятаться. Уже завтра днем я еду в аэропорт и улетаю. В незнакомую страну, без близких людей, без возможности выхода в интернет, без общения. И где гарантия, что Рома разберется? А если его убьют? Я почувствовала, как руки резко похолодели, а дыхание сбилось. «Нет, нет, нет. А если потребуют у моих родственников сказать, где я? А они не будут знать этого и даже не смогут сдать меня. Сестра моя совсем молодая, и пусть любви между нами нет, я не хочу, чтобы она пострадала». Все эти мысли принеслись в голове, пока я завтракала. Внешне вроде оставалась спокойной, но внутри бушевал пожар. Я пыталась успокоиться, взять себя в руки. но недельное напряжение и страх перед неизвестным все же прорывались наружу. Ром, я не знала, как сказать ему о своих страхах и опасениях насчет близких людей, ведь всех не спрячешь». Рома поднял взгляд, посмотрев на меня серьезно. Видимо, он догадался, что будет дальше. «Я не поеду». Я села за стол, опустив голову. Сейчас он возьмет меня за шкирку и выкинет из своего дома, потому как задолбался, слушать мои не хочу. Но Рома молчал, и я подняла голову. «Мы с тобой как договаривались?» Наконец произнес он. «Я говорю, ты выполняешь». «Ром, а как же ты? Тебя могут убить. А если он докопается до моих родных, до друзей? Как я буду жить там, поедая манго, и знать, что всем здесь угрожает опасность из-за меня. Я поняла, что меня накрывает настоящая истерика. Я вскочила со стула, желая убежать с кухни, но Рома поймал. Он крепко прижал меня к себе, и я, всхлипывая, начала объяснять ему, что не могу так подставить всех, не могу подвергнуть людей опасности, что это неправильно, так не поступают. И еще много чего, что было абсолютно сумбурно и нелогично. Плакала я долго. Не знаю сколько, но футболка мужчины вся промокла. Он не пытался успокоить, что-то сказать в противовес моим словам, просто молча обнимал и гладил по волосам. Наконец, мне надоело плакать, или я больше не могла. Я отодвинулась от мужчины, виновато улыбнувшись. Прости. А теперь давай поговорим. Рома взял меня за руку и повел к дивану. Да, Гусаров зациклен на тебе, но не настолько, чтобы пускать на твои поиски людей и трясти твоих близких. Это опасно так откровенно светиться, да и требует денег и ресурсов. Конечно, он попробует найти тебя, но когда не получится, он, скорее всего, отстанет. В любом случае, я буду приглядывать за ним. Так что не переживай. К тому же я планирую найти возможность его уничтожить достаточно быстро. У таких тварей скелетов тьма тьмущая. А мы помним, что в нашем мире можно купить все. Я уткнулась лицом в ладони. Мне страшно, и я не понимаю, как поступить правильно. Кать, верь мне. Рома пересадил меня к себе на колени, ласково поглаживая по ноге. Я кивнула. В конце концов, наверное, ему виднее. Очень надеюсь, что потом не пожалею об этом. У Ромы зазвонил телефон. И он, чмокнув меня в висок, пошел на его поиски. «Да?» — донеслось до меня. «Что?» Я понял, скоро буду. Я вскочила на ноги. «Что-то случилось?» Рома посмотрел на меня отстраненным взглядом. Затем улыбнулся. «Нет, все в порядке. Это по работе. Мне нужно отъехать. А ты иди, собирай вещи. Много не бери, там все купишь». Рома говорил рассеянно. «Я понимала, что что-то не так, и если он уж мне не рассказывает, то значит, что-то очень не так». Я кивнула и пошла в комнату. «Конечно, можно попробовать выпадать из него информацию». Но хочу ли я знать, что случилось? Рома. Катя, слава богу, ушла в комнату. Не думаю, что она поверила, но, по крайней мере, не спорит. Лишь бы глупости не наделала. Я сел на диван, взъерушив волосы. Все не так. Звонок Макса совсем выбил из колеи. Гусаров оказался умной и отчаянной тварью. Тоже же за ним стоит, что он ведет себя как бессмертный?» Я схватил ключи и рванул к Максу на фирму, на всякий случай закрыв Катю в доме. На пропускном пункте меня не задержали. Макс заказал пропуск. А вот в приемной пришлось пободаться с секретарем. И «Я к нему!» Влетел в приемную, намереваясь сразу проскочить в кабинет. «Стойте!» Секретарь, женщина, встала у меня на пути. Меня пробрал смех. «Серьезно? Если захочу пройти, то меня из спецназ навряд ли остановит». Но на наше счастье Макс сам показался из кабинета, схватил за рукав куртки со словами «Что ты здесь застрял?» «Меня твой Цербер не пускал», — сказал я, практически влетая в святая святых руководителя. А Макс неплохо устроился. Я смотрел кабинет. Все светлое, эргономичное, явно на заказ мебель. На столе хороший ноутбук, дорогая канцелярия и куча каких-то документов. «Да ты завяз в пафосе!» — усмехнулся я. «От мента вообще ничего не осталось. Ну, кроме вечно недовольной рожи». Макс махнул рукой на кресло, игнорируя мои реплики. Я собрался. Вообще, ирония — это защитная реакция от того, что мне предстоит узнать. «Давай без паники», — сказал я, откинувшись в кресле. «Что произошло?» Макс выдохнул, посмотрел в окно, затем, подумав, ответил. «Я тебе сейчас покажу». Он развернул ко мне ноутбук и включил запись с камеры. А я смотрел и охреневал от того, что видел».